Красота — это страшная сила. Жася умная. С ней разговаривают, потому что ей восхищаются и ее уважают. А я красивая. Со мной разговаривают, когда от меня чего-то хотят. Хотят мною воспользоваться. Я красивая, и мне нечего предложить, кроме своей внешности. Но с мужчинами понятно. А как тобой могут воспользоваться женщины? Не знаю, как это объяснить. Одна подруга как-то позвала меня пройти вместе с ней мимо ее знакомых из старой школы, чтобы они увидели, с кем она теперь тусуется. То есть она хотела, чтобы они увидели, что у нее красивая подруга. Это забавно. Я попыталась возразить. Мне и самой стало за нее обидно. А может, это не только из-за твоей красоты, а потому что ты крутая? Может быть. Но в любом случае я очень уязвима я решила поговорить об этом в другом ракурсе. Недавно в школе произошел инцидент, но о его подробностях Лола мне еще не рассказала. «А что там было у тебя с учительницей?» «Я делала арт-проект, а она говорит, тебе не надо создавать искусство, ты сама искусство». Мой друг Сэм знает, как сильно это меня задевает, и он тут же сказал мне, «Она имеет в виду совсем другое, все нормально». А я застыла и металась взглядом с учителя на работу, с работы на учителя. Понимаешь, кому-то, может быть, приятно услышать, что он произведение искусства. Но я не хочу быть объектом. Я хочу сама создавать. А она открыто высказала сомнения в моих творческих способностях. Как будто я только красивая, а сделать ничего не могу. Обо мне многие так говорили. У нас есть мальчик, первый в классе по успеваемости, а в эмоциональном смысле самый глупый из всех, кого я знаю. Мы однажды работали над научным проектом. Я выполняла все хорошо, заканчивала свою часть. А он вдруг все в порядке, ты просто сиди и будь красивой». Обычно я не принимаю близко к сердцу всякую ерунду, но подобные высказывания ранят меня очень сильно. И когда учительница рисования так сказала, Она тоже не самый важный человек в моей жизни. Я больше ничего не слышала. Только голос у себя в голове. Ты неумная, неумная, неумная. Все, что в тебе есть ценного, это твоя внешность. Лола ходила к психологу. Я настояла на этом, когда увидела, что у нее начались сложности. — Ты обсуждала это с психологом? — Да, и это помогло. Сейчас я уже сама могу справиться. Но иногда бывают моменты, как тогда с учителем, когда это поражает в самое сердце. Речь ведь шла об искусстве, о творчестве. Я не очень люблю рисовать, но слышать такое было неприятно. Но ты хочешь стать моделью, поэтому красивой тебя будут называть всегда. Не, это как раз забавно. Сегодня, например, друг познакомил меня с одной девочкой. Он меня представил — это Лола, она знаменитая модель. Я стала отнекиваться, что всего лишь участвовала в паре съемок, и у меня нет контракта, да мне и не платили никогда. А он — да, но она работала для Рейкс-музеум. И мне было приятно. Он меня устраивает как друг, но я знаю, что по-настоящему близкие люди видят во мне намного больше, чем просто внешность. Меня интересует Лолина красота. На папу Лола не похожа, но очень похожа на маму, на Нигину. Об этом говорят многие, кто ее знал. И мне тяжело это слышать. Нет, нет, нет. Она взяла у Нигины не красоту, только форму лица. Ты что, ревнуешь? Нет, констатирую факт. Нигина не была объективно красивой. Она была умной, целеустремленной, смешной. Иногда молчаливый, но некрасивый. Я больше не хочу поддерживать мифы. Мне очень хочется, чтобы мама наших детей была реальной, а не вымышленной фигурой. И чтобы мы не говорили, что Жасмина в неё творческая, а Лола в неё красивая. Нигина была разной, и я не хочу навешивать ярлыки на детей, которых она родила. И не хочу, чтобы Нигина оставалась только красивой и творческой потому что она была совсем другой».